«Ты вообще понимаешь, Рахсаван, в какое говно ты вляпался вчерашним вечером?» Голос нора шелестел, как отжившие листья, которые ветер лениво ворочает в затхлой подворотни. «Ты понимаешь, кто такой Хорт Окстамай? Ты знаешь, каким влиянием на сиятельного князя он обладает?» «Да, Арум? Я понимаю. Вздох Эгина был неподдельным» получалось что он не прав с любой стороны вечером он отбил авель у людей хорта ну и хорошо потом по крайней мере мог бы всегда солгать что не поверил ни одному слову нападавших и собирался просто передать авель ее возлюбленному дядюшки из рук в руки но утром-то она исчезла и следовательно с точки зрения хорта он эгин проговил его сокровище О, 600 ликов ужаса! О, шелол! «Умный!» — бросил Нора через плечо без всякой насмешки. «В таком случае, Рахсаван, ты должен понимать, что я сейчас разговариваю с покойником!» Эгин понимал и это. И именно поэтому покойникам-то терять нечего решительно сказал «Да, Арум!» И я им стану совсем скоро, если вы меня не отпустите к знахарю. Нора резко обернулся. «К знахарю?» «Да, конечно, Рахсаван, конечно. Но у нас есть еще один разговор, помимо Авель и Стамай». «Да, Арум», — сквозь плотно сжатые зубы выдавил Эйген. Он чувствовал, что силы покидают его с пугающей быстротой. «Могу ли я сесть, Арум?» «Нет», — жестко отрезал Нора, возвращаясь в свое кресло. «Стой и слушай». «Многое изменилось за время твоего отпуска, Рахсаван. Я досмотрел вещи Арда, и я не нашел в них того, что искал. А это очень плохо, Рахсаван, очень плохо. Ты слышишь меня, Рахсаван?» Эгина качала. Две жесткие пиявки присосались к вискам и тянули из них добрую кровь. Ступни леденели, на лбу проступили ледяные капли пота. Я слышу вас. «Аррум». Эйгену пришлось совершить над собой неимоверное усилие, чтобы выдавить эти ничего не значащие слова. Он не понимал, что происходит. Обнажение внутренней секиры действие впрямь очень опасное, но их учили, что по меньшей мере двое суток даже не самый сильный офицер должен протянуть. Но пусть он потерял много сил во вчерашних схватках, смертоубийственные с отребьем Хорта, и любовный Савель, но по меньшей мере на сутки он еще мог рассчитывать, выходила не мог. «Если ты меня слышишь», — слова Нора грохотали в его ушах кузнечными молотами, «то отвечай мне, пока еще не издох, что ты утащил от меня при осмотре каюты Арда». Перед глазами Эгена проплыли призрачные сполохи изумрудного трепета. Он чувствовал, что его уста одеревенели, язык налился свинцовой тяжестью, но все его существо вдруг наполнилось непостижимой, новой, искрящейся силой, говорил не он, говорила эта новая сила, вводящая в его слова тяжелую, уверенную и наглую ложь «Я». Офицер опоры вещей, Я служу князю и истине. Я не лгал никогда ранее и не лгу сейчас. Я досмотрел каюту Арда в соответствии с предписаниями, не отступив от них ни на шаг. Я передал вам правду только правду, ничего, кроме правды. Его тело падало, Падала в бездонный омут тягучий, всеиспепеляющий боли. Наверное, он говорил что-то еще, пока его раздираемое мукой тело корчилось на ясеневом полу кабинета нора Оксшина. Восьмое. Знахаря знал каждый, в чьем левом плече, Была зашита металлическая пластина с глазастой секирой свода равновесия. Знахарь был один, и все же значительно более чем один. Узнать это наверняка было невозможно. В самом деле, будь он один, знахарь никогда не смог бы обслуживать сотни офицеров свода, лечить их, выживлять им внутренние секиры, отвечать на вопросы людей из опоры безгласых тварей и при этом не забывать о своем ученике, который после смерти займет его место, примет имя Знахарь и прозвище Многоликий. Эген никогда не мог понять, в каком именно месте свода Равновесия находятся обширные, по-своему светлые и при этом непередаваемо мрачные хоромы Знахаря. Было ясно одно. Они расположены на одном из подземных ярусов, неподалеку от кузниц свода, Но где находятся кузницы свода, Эйген тоже не знал. Когда офицеры направляли к знахарю, в сопровождении ему отрежали троих «молодцов» из опоры единства, старший из которых имел звание «рах савана». Еще в клете подъемника пациенту знахаря надевали на голову глухой шлем, который не только полностью лишал возможности видеть, но и слышать поскольку имел плотные войлочные наушники. Офицеры опоры единства спускались вместе с пациентом вниз на подъемники, а потом ввели его извилистыми коридорами, со множеством поворотов. Шлем с пациента снимали только после того, как за спинами офицеров закрывалась последняя из трех дверей. Эйген помнил свое первое посещение знахаря. Оно осталось в его памяти неуничтожимой скупой гравюрой, все детали видны отчетливо, все на своем месте. Он, только что произведенный в эрмсаваны и тем самым зачисленный в предвечные, неколебимые и бессмертные ряды офицеров свода равновесия, восторженный и взволнованный, ах, как громко билось тогда в груди сердце, громче, чем все барабаны зерцала огня, Явился при дочи знахаря, чтобы сдать кровь на секиры, внутреннюю и внешнюю. Знахарь показался ему тогда черепахой, с которой содрали панцирь, старый, сагбенный, раздражающий неторопливый. Он сидел в огромном чину с горячей водой. К великому сожалению, тогда еще брезгливого эрмсавана из чана разила мочой. Из хрустальных шаров под потолком... Струился неровный многоцветный свет. На стенах Эйген, к своему удивлению, увидел множество зеркал, круглых, квадратных, ромбовидных, шестиугольных, овальных, стеклянных и бронзовых, золотых и гриавердовых. Эти бессмысленные зеркала показались Эгину самым странным, что он видел в своей жизни. Зачем они страшному, как смерть знахарю, уж явно не для того, чтобы красоту наводить? В тот раз процедура была совсем проста. Знахарь полоснул по пальцу Эгину крохотным, но острым, как мысль, ножичком, и, нацедив две склянки по наперстку «Эгиновой крови», проскрипел «Убирайтесь». Великомудрый Вальх когда-то объяснял Эгену, что синие искорки внутри сорока отметин огня отвечают своему владельцу не просто так. Металл жетона чувствует кровь своего хозяина, и чтобы он мог помнить о ней, все пластины изготовляются совершенно индивидуально. Кузнецы с водоравновесием подмешивают в расплавленное железо кровь, взятую от того офицера, для которого изготавливаются жетоны. Разумеется, процедура сопровождается надлежащими словами и знаками. Обе секиры, и внутренние, и внешние, переделываются всякий раз после очередного повышения. Дорого и сложно? Да. Но вольный город Арин Да и великое княжество Варан когда-то уже экономили на безопасности государства. Каждый шкаляр знает, что из этого вышло. В следующий раз Эгина приводили к знахарю через неделю, чтобы зашить в него готовую внутреннюю секиру. Эгину показалось, что сопровождающие его офицеры опоры единства немного нервничают. «Впрочем, — подумал тогда Эгин, — Они, наверное, нервничали в прошлый раз, но я был слишком взволнован сам, чтобы заметить их волнение. Знахарь принял его, будучи одет в длинный и прожженный во многих местах халат, расшитый одним и тем же сюжетом, огромная косматая звезда изумрудно-зеленого цвета с женским ликом, перекошенным яростью, пожирает желтую звезду, солнце предвечное.